Светлейший князь Платон Зубов, наконец, немного успокоился, вернулся в спальню, опять уселся на сиротливую кровать государни и, запустив свои холеные пальцы в нечесанные кудри, время от времени постановал. Ему исполнилось едва двадцать, когда он стал очередным избранником Екатерины, сменив на этом посту графа Дмитриева Мамонова променявшего старческие страсти императрицы на супружеские ласки молоденькой фрейлины. Екатерина в отместку коварному возлюбленному, как только проведала об измене, выбрала нового фаворита, предусмотрительно поставленного в дворцовый караул лукавцем Салтыковым. Платоша подошел, Всегда был ласков, угодлив, умел вовремя польстить и, кажется, искренне восхищался телом и умом своей царствующей наложницы. Стареющая императрица понимала, хоть и не хотела себе в этом признаваться, что вряд ли в ком ином найдет столь пылкую юношескую любовь к ее уже остывающему телу и дорожила, все больше привязывалась к своему болванчику, прощая ему и чрезмерную жадность, и ребяческую глупость. Платон Зубов, по мере утраты государыней здоровья и красоты, набирал силу и самоуверенность. Его стали бояться, ему начали угождать. Располневшая с опухшими ногами и дряблым лицом, императрица обрушила на Платошу всю силу последней любви женщины и матери разом. А он в ответ клянчил деньги, крестьян, земли, ордена, должности, звания. Сначала клянчил для себя, потом для многочисленной родни. Благодаря безудержной лести и рабской покорности вельмож Зубов возомнил себя не глупым человеком и натворил в международных и внутренних делах такого, что умный безбородка наедине с самим собой сокрушенно покачивал головой, а на людях постоянно был на стороже» чтобы ненароком не выдать свое мнение о профане-фаворите. Один лишь Суворов мог себе позволить открыто не уважать платошку и называть его болваном вместо болванчика. Да и то лишь потому, что был далек от двора. Высший свет или выслуживался перед Дуралеюшкой Зубовым, или молча глотал обиды. Пытался подольститься к Дуралеюшке, и придворный поэт Гаврила Державин Но стихи получились до удивления невзрачны. Кто сей любитель согласия, скрытый зиждитель ли счастья, скромный смиритель ли злых дней, гражданин золотых, истый любимец остреи? Зубов не был на этот раз привередой, удовольствовавшись и такими. Вельможи без устали соревновались в дифирамбах Зубову, зато дворцовая мелочь, пажи, камердинеры, караульные, повара, и истопники не щадили ни императрицу, ни ее избранника, когда собирались в своем кругу потолковать о господах. Платошу они называли не оком, как вельможи, а бельмом Екатерины. Смеялись, что на старости лет матушка опустилась до платонической любви и бросилась в объятия философии, что пора доктору Рожерсону дать Зубову рвотное, дабы он выхаркал беззаконно проглоченные миллионы рублей. Народное поверье гласит, что силен временщик, но недолговечен, отпущено ему девять лет, а больше нет. Светлейший князь Зубов не дотянул до полного срока два года. Понадобилось всего несколько часов, чтобы рухнуло его фантастическое величие. Еще день-два назад любой из набившихся нынче во дворец, разве за исключением Алексея Орлова, почел бы за честь, чтобы платошка с надутым и холодным лицом, разваляясь полуголом в кресле и ковыряя пальцем в носу, с важным видом поучал его». Сегодня же все с презрением поглядывали на ничтожного последнего фаворита императрицы, догадываясь, что его ждет в новом царствовании. Платошка же скорбел главным образом о том, что матушка не успела ему помочь перекроить мир и стать величайшим политиком и стратегом всех времен. Его обижало, что теперь может... Порушится его план создания Великой Российской империи с шестью столицами, Санкт-Петербургом, Москвою, Берлином, Вену, Константинополем и Астраханью.